И кто же такой Мефистофель? Среда, 29 ноября 1826 года. Теперь и я прочитал Байерновый «Deformet, Transformet» и после обеда заговорил о нем с Гёте. Правда ведь, сказал он, что первые сцены исполнены величия, и к тому же величия поэтического. Остальное, то есть распад и осада Рима, с точки зрения поэзии менее совершенно, но зато в остроумии им не откажешь». «Да, они в высшей степени остроумны», — сказал я. «Но не так уж трудно быть остроумным, если ты ничего не уважаешь». Гетер смеялся. «Это отчасти верно», — сказал он. «Нельзя не признаться, что поэт говорит больше, чем следует. Он говорит правду, от которой частенько становится не по себе, и тогда, думаешь, лучше бы он держал язык за зубами?» «Есть многое на свете, что поэту надо было бы скорее скрывать, чем раскрывать, но таков уж характер Байрона» и желать, чтобы он был другим, значило бы посягать на его сущность. Да, сказал я, он в высшей степени остроумен, как метко, например, сказано, «The devil speaks truths much oftener than his deemed. He hath an ignorant audience». Это, конечно, не менее значительно и смело, чем то, что говорит мой Мефистофель, но поскольку... «Мы уж упомянули Мефистофеля», — продолжал Гёте, «то я, так и быть, вам покажу, что Кудре привез мне из Парижа. Ну, что скажете». И он положил передо мной литографию, изображающую сцену, когда Фауст и Мефистофель, стремясь освободить Гретхен из тюрьмы, ночью на конях проносятся мимо виселицы. Под Фаустом вороной конь, распростершийся в неистовом галопе, Он так же, как его всадник, содрогается от страха перед привидениями у виселицы. Они так мчатся, что Фауст едва-едва удерживается в седле. Ветер, что хлещет ему навстречу, сорвал с него шляпу, и она как бы летит за ним на ремешке, обвивающем его шею. Его боязливо вопрошающий взор обращен на Мефистофеля. С напряженным лицом он вслушивается в его слова, а тот сидит спокойно, словно некое высшее бесстрастное существо — Конь под ним не живой, ибо ничего живого он не терпит, да и не нужны ему никакие кони. Одной его воли достаточно, чтобы перенестись с места на место с любой быстротою. А скачет он верхом так, как надо, чтобы его видели скачущим. Он взял первого попавшегося адра на живодерне кожи до кости. Его светлая шкура как бы фосфорицирует во мраке ночи. Нет на нем ни узды, ни седла, да и к чему бы, он мчится и так. Неземнородный всадник сидит на нем легко и небрежно, в разговоре повернувшись к Фаусту. Стихии встречного ветра для него не существуют, он и его одр ничего не ощущают, ни один волосок на них не шевелится. Эта остроумная композиция очень нас порадовала». — Должен сознаться, — сказал Гёте, — что я и сам не представлял себе это так наглядно, а вот вам другой лист, интересно, что вы о нем скажете. Я увидел перед собой буйную сцену попойки в ауэрбахском погребке, и как раз ее кульминацию — пролитое вино вспыхивает ярким пламенем, и бестиальность пьяниц является нам в самых разных обличьях. Все здесь страсти движения. Один Мефистофель, как всегда, пребывает в своем насмешливом спокойствии. Он не слышит диких проклятий, криков, не видит ножа, занесенного тем, кто стоит рядом с ним. Присев на краешке стола, он беспечно болтает ногами. Вот он поднял палец, а это значит, что сейчас утихнут и огонь, и страсти. Чем дольше всматриваешься в этот прекрасный рисунок, тем больше восхищает тебя изобретательный талант художника, который каждую фигуру сделал непохожей на другую и в каждый воплотил иное отношение к происходящему. «Господин Делакруа, сказал Гёте, — «очень одаренный художник, и в Фаусте его дар нашел для себя нужную пищу. Французы ставят ему в укор излишнее буйство, но здесь оно вполне уместно. Говорят, он собирается иллюстрировать всего Фауста, и я уже заранее радуюсь его кухне-ведьм и сценам на Брокене». Он, видимо, немало перевидал в жизни, ведь Париж в этом смысле предоставляет человеку самые широкие возможности. Я заметил, что подобные иллюстрации будут способствовать лучшему пониманию поэмы. Несомненно, согласился Гетта, изощренная фантазия такого большого художника принуждает нас представлять себе те или иные положения так же ярко, как он их себе представляет. Если я признаюсь, что господин Делакруа превзошел меня, в видении некоторых мной уже созданных сцен, то настолько же его рисунки превзойдут воображение читателя».